Глава десятая. Запутавшаяся девочка. Как-то раз в полдень Рита Джордж, одна из старшеклассниц, позвала к себе Кэтлин, чтобы дать то и указание насчет предстоящего похода на природу, который она устраивала. Дело в том, что Кэтлин была главой клуба натуралистов в своем классе. Попросив Пат и Изабель закончить за нее сматывать шерсть в клубке она убежала, пообещав скоро вернуться. Смотав последний клубок и бросив его к остальным в корзину для рукоделия Кэтлин, Патт посмотрела на часы. — Надеюсь, Кэтлина долго ушла, а то у нас физкультура через пять минут. Я лучше схожу, напомню ей. Ты со мной, Изабель? Сестры вышли из гостиной и направились в комнату Риты проверить, там ли еще Кэтлин. Но, подойдя к дверям, они замерли на месте. Внутри кто-то кричал и плакал. «Пожалуйста, прости меня! Прошу, не рассказывай никому! Ну, пожалуйста, умоляю, не надо!» «Боже, это Кэтлин!» — ужаснулась Пат. «Что случилось?» Девочки не решились войти и остались ждать снаружи. горестные плач жалобные всхлипывания не смолкали. А потом послышался низкий голос Риты. Он прозвучал очень сурово, но слов было не разобрать. Затем дверь распахнулась, и из комнаты вышла заплаканная Кэтлин. Не заметив близняшек, она бросилась к лестнице, ведущей в их спальню. Пат и Изабель изумленно смотрели ей вслед. «Она забыла об уроке физкультуры», — наконец сказала Пат. «Мне не хочется идти за ней. Вдруг ей будет неприятно, что кто-то видел ее плачущей». «Уф, давай пойдем, успокоим ее», — возразила Изабель. «Нам влетит за опоздание в спортзал, но нехорошо бросать человека в беде, не предложив помощь!» Девочки вошли в спальню и увидели Кэтлин. Она лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку, и плакала. «Кэтлин, что случилось?» Изабель присела на кровать и положила руку ей на плечо, но та ее стряхнула. «Уходите! Не лезьте ко мне со своим любопытством!» «Мы не лезем?» спокойно сказала пат в чем дело скажи нам мы же твои друзья если бы я вам рассказала что произошло вы бы перестали со мной дружить всхлипнув ответила кэт ох уйдите я соберу вещи и уеду из сэн клеа сегодня же вечером кэтлин да расскажи же что случилось воскликнула изабель тебя рита за что то отругала «Не надо так переживать из-за этого!» «Я не из-за этого переживаю, а из-за того, за что она меня отругала!» выкрикнула Кэтлин, садясь на кровати. Глаза у нее были припухшие и красные от слез. «Ладно, я расскажу. А вы можете потом разболтать всей школе, если хотите. И пускай все потешаются надо мной. Меня уже здесь не будет!» Кэтлин снова заплакала глядя на нее Пат и Изабель очень расстроились Изабель приобняла всслипывающую подругу за плечи расскажи нам обещаю мы от тебя не отвернемся отвернетесь еще как отвернетесь я ужасно поступила вы не поверите я сама с трудом в это верю я я воровка кэтлин что ты такое говоришь потрясенно спроси лопат. Кэтлин посмотрела на нее с вызовом и вытерла слезы трясущейся рукой. «Это я крала у всех деньги! Даже у тебя, Изабель! Мне было просто невыносимо, что у меня нет своих карманных денег, и я не могу скидываться на что-то, не могу дарить другим хорошие подарки на дни рождения, и что меня считают жадной и эгоисткой. нет так... Так хотелось быть щедрой, друзей завести. Ведь я просто обожаю приносить людям радость. Признание Кэтлин и удивило, и ужаснуло Пат и Изабель. Они не верили своим ушам, а та все продолжала изливать душу. У меня нет мамы, как у вас и остальных девочек, которая присылала бы деньги. Папа живет за границей, и есть только тетя. Но она такая скряга, что отправляет мне всего пенни в неделю. Было очень неприятно, что мне дают какие-то жалкие гроши. А потом как-то раз я нашла чужой фунт. Взяла его себе и купила небольшой подарок для кого-то из девочек. И она так обрадовалась. Я была просто счастлива. Вы себе не представляете, как это ужасно, когда хочешь быть щедрой, но не можешь себе этого позволить. «Бедная Кэтлин!» — воскликнула пат и погладила ее по плечу. «Ничего страшного, что у тебя не было денег! Надо было сказать! Мы бы с тобой поделились!» «Мне гордость не позволяла брать у вас деньги!» — ответила Кэтлин. «А вот красть позволила!» ох Я сейчас даже не понимаю, как я могла так поступить! Я украла деньги у Дженнет, у Хиллари, у Белинды! Это было так просто. А сегодня я... Кэтлин внезапно горько разрыдалась, напугав девочек, и подсказала. Можешь не рассказывать, если не хочешь. О Я все расскажу, раз уже начала. Это такое облегчение, наконец-то во всем признаться. В общем, когда я пришла к Рите, ее не было в комнате. Но тут я увидела ее пальто а из кармана высовывался кошелек. Я хотела было вытащить его, но Рита незаметно вошла и поймала меня с поличным. И она теперь все расскажет мисс Теобальд. И все в школе узнают, что я воровка, и меня исключат, и... Кэтлин снова захлюпала, а сестры беспомощно переглянулись. Они вспомнили ее щедрые жесты, купленные на всех сладости, Восхитительный торт с сахарными розочками, хризантемы для заболевшей Веры. Вспомнили, как у Кэтлин сияли глаза, а на щеках играл румянец от радости, что подругам нравятся ее подарки. «Кэтлин, иди умойся и спускайся в спортзал!» — наконец сказала пат «Не пойду!» — упрямо заявила Кэтлин. «Я останусь здесь и буду собирать вещи. Я не хочу никого видеть!» «Вы были очень добры ко мне, но я знаю, что в глубине души вы меня презираете!» «Вовсе нет, Кэт!» — возразила Изабель. «Нам очень-очень жалко тебя, и мы понимаем, почему ты так поступила. Ты так хотела быть хедрой и совершила дурной поступок, чтобы сделать что-то хорошее, но это неправильно. Пожалуйста, уйдите и оставьте меня одну! Уходите!» Близняшки вышли из спальни и направились в спортзал. Но на полпути Изабель остановилась и схватила сестру за руку. — Пат, давай попробуем найти Риту и заступиться за бедную Кэтлин. Давай — Давай! — кивнула Пат. Девочки побежали в комнату Риты, но ее там не было. — Ох, наверное, она у мисс Теобальд! — воскликнула Пат. — Давай проверим! — сказала Изабель. Сестры подбежали к кабинету директрисы как раз в ту минуту, когда оттуда вышла Рита Джордж. Вид у нее был непреклонный. «А вы что здесь делаете, девочки?» — спросила она и, не дожидаясь, ответа удалилась. Пат повернулась к Изабель. «Она уже рассказала обо всем, мисс Теобальд. Стоит тоже поговорить с директрисой. Я считаю, что Кэтлин необычная воровка». Но если на нее навесят этот ярлык и отправят домой, она и правда может продолжать воровать, и тогда ей уже будет не помочь. Давай войдем. Девочки постучались и услышали приглашение зайти. Мисс Теобальд посмотрела на них удивленно. — А, близняшки? В чем дело? Вид у вас серьезный. Пат не знала, с чего начать. Но потом слова посыпались из нее. И она сама не заметила, как рассказала всю историю о том, как и зачем Кэтлин воровала деньги. «Но, мисс Теобальд, Кетлин ни пени на себя не потратила. всё на нас. Да, набрала наши деньги, но мы получали их назад в виде сладостей и подарков. Кэтлин не просто какая-то бессовестная воровка. И она очень сильно расстроена из-за этого». «Ух, вы не могли бы как-то помочь ей? Не отправлять ее домой, не рассказывать никому в школе? Я больше, чем уверена, что Кэтлин постарается вернуть все украденное до Пенни. А мы с Изабель проследим, чтобы она больше никогда так не поступала». «Понимаете, Кэтлин воровала деньги только потому, что ей совсем не присылают на карманные расходы, и гордость не позволяла ей признаться в этом». «Ей было неприятно, что ее считают жадиной и эгоисткой. Ведь на самом деле она очень-очень щедрая!» С жаром добавила Изабель. Мисс Теобальд посмотрела на близняшек с улыбкой. «Дорогие мои, Рита рассказала мне совершенно другую версию этой истории. И я рада, что вы все прояснили. Рита считает Кэтлин самой обыкновенной воровкой». А вы видите ее такой, какая она есть. Запутавшаяся девочка, которая хотела быть щедрой и выбрала для этого легкий, но неправильный способ. Я не сомневаюсь, что Кэтлин ничего бы мне не рассказала. А я была бы вынуждена написать ее тете и попросить бы ее забрать из школы. Подумать страшно, что могло произойти с этой бедной девочкой. О, мисс Теобальд! «Значит, вы позволите Кэтрин остаться?» — вскричал Апат. «Конечно», — кивнула директриса. «Сперва я с ней поговорю и попрошу рассказать все самой. Не волнуйтесь, я знаю, как с ней быть». «Где она сейчас?» «В спальне, собирает вещи», — ответил Апат. Мисс теубальд встала из-за стола. «Я пойду к ней. А вы идите на урок. Извините за опоздание и скажите, что были у меня». «И...» «Вот что еще. Я очень вами горжусь, девочки. Вы добрые и отзывчивые, и это хорошие качества». Покраснев от удивления и удовольствия, Пат и Изабель придержали дверь для мисс Теобаль, пропуская ее вперед, а потом переглянулись. «Ну разве она не замечательная?» — сказала Пат. «Как же я рада, что мы решились прийти поговорить с ней. Теперь у Кэтлин точно все наладится». Девочки побежали в спортзал и извинили за опоздание. Весь урок им не давала покоя мысль о том, как прошел разговор Кэтлин с мисс Теобальд. После чаепития Кэтлин сама подошла к близняшкам. Глаза у нее еще были заплаканные, но выглядела она куда более счастливой, чем днем. «Я не поеду домой. Останусь в школе и докажу мисс Теобальд, что я порядочная, как остальные». Она напишет моей тете и попросит присылать побольше денег на карманные расходы. И я тогда верну все украденные деньги. А если у меня какое-то время не будет возможности что-то купить или на что-то скинуться, я просто терпеливо подожду, когда она появится. И не бойся просить взаймы, если тебе не хватает денег, — посоветовал Апат. Никто не будет возражать. И забудь о глупой гордости, если тебе что-то не по карману. — Ох, Кэт, я так рада, что ты остаешься. Ты очень нравишься нам с Изабель. — Вы хорошие подруги, — сказала Кэтлин и, встав между сестрами, признательно сжала им руки. — Надеюсь, когда-нибудь я обязательно отплачу вам за доброту. Вы же станете мне снова доверять. Было бы просто ужасно потерять ваше доверие. Я этого не вынесу. Вот же, глупенькая, конечно, мы будем тебе доверять, — заверила ее пат. А если ты сомневаешься, я пойду в банк, сниму со счета сто фунтов и дам тебе на хранение.